Глава 16. Проснулась я в опускающихся сумерках от того, что голодные злые комары, противно нудя, грызли меня с завидным аппетитом. Шлепнула раз другой по щеке, по шее и открыла глаза. Солнце село далеко над лесом, только самый краешек еще цеплялся за темные верхушки елей. Однако и его неминуемо тянуло вниз. Первая мысль, как Вилейн, сменилась другой. Куда он делся? В кустах, где я кормила комаров, воина не наблюдалось. И нигде поблизости, куда ветви позволяли заглянуть. Звать его я не решилась, мало ли кто может бродить поблизости. Да и вообще стало вдруг очень неуютно и одиноко. Куда он мог подеваться? Я быстро оделась и обулась. Одежда почти просохла, только немного пахло илом и водорослями. Немного посидела, думая, что делать дальше, и решила, что нужно его отыскать. Ариет не мог меня бросить, а значит, он где-то недалеко. Я раздвинула ветви и выглянула из своего укрытия. Вроде никого. Осмелев, вышла наружу. И если б не комары, вечер был бы чудесным. Теплый, безветренный. Благодать. Только есть хотелось ужасно, и еще я переживала завелеено. С пригорка, скрытого от меня растительностью и высоким склоном, донесся аромат готовящейся еды. Я решила, что там расположена деревня, и Арьет, скорее всего, отправился туда, чтобы разжиться вещами и пищей взамен потерянных в реке. А значит, и начать поиски следует с этого направления. Приняв решение, я сразу воспряла духом, и ободренная схватила за ближайшие ко мне ветви и полезла вверх. Благо, что берег здесь казался не таким уж и крутым. Когда я, наконец, преодолела подъем и, раздвинув густую траву, остановилась, чтобы отдышаться, наступившей тишине раздались чьи-то шаги. А затем незнакомый мужской голос недовольно произнес: «Ну и как их тут искать? Все заросшее. Без собак мимо пройдёшь и не заметишь». Судя по звуку, после каждой фразы он хлестал палкой по траве. «Ага», — поддакнул ему второй голос, протяжный густой бас. Я задушенно всхлипнула и хотела уже нырнуть обратно в траву, чтобы меня не заметили, но не успела. Мужская рука обхватила меня сзади, закрыв рот. Меня потянули вниз, заставляя присесть. Я схватилась за ладонь, пытаясь оторвать от себя, но к ней присоединилась вторая рука, стиснув мои плечи и прижав к широкой груди. Я задергалась и заорала, однако плотно сомкнутые пальцы глушили звук. Надежда, что арет меня услышит и придет на помощь, таяла с каждой секундой. Тогда я исхитрилась и укусила закрывшие мой рот пальцы. Позади раздалось шипение, Велин произнес недовольным шепотом. «Тише ты, не кусайся!» Я чуть не сошла с ума от облегчения. Не мог, что ли, раньше сказать, что это он? Едва Арьет убрал руку, я повернулась, насколько могла, и шепотом задала ему тот же вопрос. «Не успел, ты сразу брыкаться начала!» Также шепотом ответил он, добавив, «Потихоньку спускаемся вниз». Собак с ним нет. А если не шуметь, можно переждать и потом двинуться дальше. «Ты где был?» – не удержалась я от вопроса. Однако Арьет закрыл мне рот пальцами, показывая, что стоит молчать. Я и не возражала. Радость от его возвращения перевешивала все опасности. «Спускаемся. Осторожно». Сам Арьет не говорил лишнего, только по делу. Я в ответ лишь кивнула. Он прав. Чем меньше шума, тем выше вероятность, что преследователи пройдут мимо. Тогда мы сможем наведаться в деревню, из которой так вкусно пахло свежей сдобой. Я была настолько голодна, что готова украсть еду, если не получится купить. Спускаться предстояло спиной вперед. Сам Велин начал спуск первым. Сзади не раздалось ни звука, и я лишь чувствовала, что исчезло дыхание на моей шее, Обернулась, а он уже был в нескольких локтях ниже меня. Я восхитилась умением воина бесшумно передвигаться в траве и двинулась за ним. Первые шаги дались легко. Пусть меня и сопровождало шуршание, но не слишком громкое. Его можно было принять за легкий ветерок или движение гадюки. Ой, стоило подумать о змеях, как меня затопил знакомый страх. В приюте во время работы на огороде... Мне на ногу заползла змея, обвела лодыжку то ли в поисках тепла, то ли из симпатии к цвету моих чулок. Когда я ее заметила, задрыгала ногой и завизжала, переполошив младенцев, которых как раз вынесли на улицу. Младенцы разрыдались. Разумеется, на помощь мне никто не пришел, только прикрикнули, чтобы я заткнулась. Мне пришлось самой избавляться от змеи. А вечером настоятельница высекла меня во внутреннем дворе перед всем приютом, в назидание. В общем, я никогда не кричу, если вижу змей, но боюсь их до ужаса. Вот и сейчас заозиралась по сторонам, боясь увидеть знакомый гладкий хвост. Гадюки любят высокую траву, ведь там легко спрятаться. Пока выискивала змей по сторонам, продолжала спускаться. Опасность, исходящая от преследователей, была посерьезнее змеиной, но все же, куда ступаю, смотрела уже не столь внимательно, рассеивая внимание. Сухая ветка хрустнула под ногой с оглушительным треском. Подушва ботинка скользнула по ней и устремилась вниз, заставляя меня потерять равновесие. Я взмахнула руками раз, другой, но все же упала спиной вперед и кубарем покатилась вниз по склону. Как не убилась и не переломала шею или ребра, не имею понятия. Хотя, когда встретилась с испуганным взглядом Вилейна, подумала, что лучше бы все же сломала шею. Ведь удалявшиеся от нас понад берегом стражники услышали весь этот жуткий шум, который я произвела. И полминуты не прошло, как они вернулись, и теперь смотрели сверху на меня, беззащитно лежащую на примятой траве. Они не скрывали своей радости, что сумели обнаружить опасную преступницу. Еще светлые сумерки озарила яркая вспышка, заставив зажмуриться. Потом долго моргать, чтобы вернуть зрение. «Ты цела?» Вилейн быстро щупал меня, оценивая повреждения, и сам себе ответил с немалым облегчением. «Цела!» Тут же ухватил меня под руку и потянул за собой к реке. Я не сопротивлялась, хотя и не понимала, куда мы бежим и зачем. Бревно уплыло, как и наши пожитки, а сами мы на воде долго не продержимся. Было ужасно стыдно перед Вилейном, что умудрилась снова подставить нас. На полпути к воде я все же затормозила. На непонимающий взгляд Ореда пояснила, «Оставь меня здесь. Один ты сможешь уйти». Я приняла решение. Больше не стану ему мешать. Раз уж я такая неумеха, не приспособленная к жизни, значит, заслужила собственную участь. «Дура!» — выругался арьет сквозь зубы и потянул меня за собой. Я послушно шла, а еще улыбалась. Несмотря на обнаруживших нас стражников, опасность, возможность печального исхода, а еще грубое слово, которым воин меня обозвал, на душе у меня было тепло. В груди поселилась надежда. Вилейн меня не бросит. В воде, спрятанная в зарослях рогоза, нас ждала лодка. Самая простая старенькая деревянная лодка с двумя веслами в уключенных. Однако я безумно обрадовалась ей, понимая, что это наше спасение. По крайней мере, шанс на него. Откуда? Удивлению не было предела. К тому же в лодке лежали наши мешки, а еще объемный тюк, из которого выпирало что-то небольшое и круглое. Был в деревне. Он объяснил только тюк и нетерпеливо добавил. — Садись. Я немедленно послушалась, запрыгнула в лодку и, взяв весло, приготовилась грести на глубину. Велину пришлось зайти в воду, чтобы оттолкнуть лодку от берега. Затем он забрался внутрь и, отобрав у меня весла, устроился на корме. Я оглянулась на берег. Если, проснувшись, я ругала зарослей и комарьё, то теперь радовалась густой и высокой растительности, потому что она скрывала наш побег от стражников. Удобный спуск к реке располагался на полверсты ниже по течению. Тут берег был пологим и песчаным, широкой, нахоженной тропинкой к воде, а на пригорке стояли деревянные домики. Надеюсь, жителям деревни ничего не будет за то, что они продали велейную провизию и лодку или не продали. Что в мешке? спросила я Ареда, который все еще продолжал грести, несмотря на то, что нас и так несло течением. Но все же усилия не пропадали даром. На веслах мы плыли еще быстрее, и в этом был смысл. «Еда», — ответил он привычно коротко, то и дело поглядывая на оба берега. Тем более, что сидел он спиной вперед, поэтому сложностей с обозреванием пейзажа не возникало. А вот мне приходилось поворачиваться всем корпусом, чтобы вглядеться в удаляющиеся с хорошей скоростью заросли. «А наши мешки откуда?» Мы, не сговариваясь, усиленно замалчивали только что произошедшее на берегу. как из-за моей глупости и неуклюжести едва не попали в руки стражников. Только, думаю, причины у нас были разные. Мне было элементарно стыдно, ведь я в очередной раз едва не сдала нас прямиком преследователям, а Вилейн, уверенно, из великодушия не хотел мне об этом напоминать. Поэтому мы говорили о втором по важности предмете – наших вещах и припасах. И это вызывало во мне еще большую благодарность к великодушному воину. а, может, не только благодарность. Чувства, которые бурлили во мне, было сложно как-то охарактеризовать или я просто боялась дать им название. Выловил. Голос Ариеда, проникший в мои мысли, заставил вздрогнуть и поднять на него взгляд. Чуть ниже по течению зацепили за ветку. «Повезло», — ответила я не в попад, всматриваясь в Ильейна и пытаясь понять, что именно к нему испытываю. «Неужели я начинаю влюбляться?» Неужели этот трепет в груди и есть та самая любовь, о которой тайком фантазировали девочки в приюте? Или я просто сильно перепугалась, когда упала со склона? — Так и есть, — вдруг ответил Арьет моим мыслям. И я снова вздрогнула. Неужели догадался, о чем я думаю? — Повезло. Лута нам много полезного в дорогу дала. Жалко было бы потерять. Добавил он, заставляя меня облегченно выдохнуть. Не догадался. Да и как сумел бы. Ариет ведь не умеет читать мысли. Он не маг, к счастью. Вдруг я заметила, что велень нахмурился, глядя мне за спину. Обернулась. Далеко позади, по берегу, бегали и суетились люди. В сгустившихся сумерках они походили на серые фигурки, однако обманываться не приходилось. «Это по нашей душе», — выдохнула я. Ариет не ответил. Всё и без слов было понятно. Только активнее приналег на весла, стараясь уйти от преследователей как можно дальше, пока они не спустили свои лодки и не бросились в погоню. Тепло, поселившееся в душе после побега, сменил стылый холод. «Зря Ариет не оставил меня на том берегу. Королевские гвардейцы славятся своим упорством. Они ни за что не оставят меня в покое. Будут гнаться за нами, пока не настигнут». «Есть хочешь?» Вопрос прозвучал до того неожиданно, что я отвлеклась от гнетущих мыслей. «Что?» «Есть, — говорю, — хочешь?» «Хочу!» — обрадовалась я. Желудок, который в момент опасности молчал как меленький, стоило произнести слово «еда», тут же напомнил себе голодным спазмом. «Очень хочу!» «Посмотри в мешке!» Велин кивнул на тюк, лежащий между нами. Не мешкая, я развязала тесенки и сунула руку внутрь. Пальцев коснулось нечто круглое, гладкое, вкусное, даже на ощупь. Рот наполнился слюной. Я вытащила наружу спелый красный томат и едва не задохнулась от наполнившего ноздри аромата. Тут же вгрызлась в сочную нежную мякоть. Сок побежал по щекам, стекая на подбородок и ниже на шею. Но я не обращала на это внимания. Лишь закончив с овощем и выбросив плодоножку в воду, подняла взгляд. Мне показалось, что лицо Велина сочилось довольством, а уголки губ приподнялись в легкой усмешке. Впрочем, во все сгущающихся сумерках мне могло и показаться. Однако орет вдруг сам подал голос. Надо же! Я думал, ты начнешь с колбасы. Теперь я точно расслышала усмешку, но не обратила на нее внимания. С колбасы? Руки сами полезли обратно в мешок, пытаясь отыскать там обещанное. Ага! Подтвердил Вилейн все с той же улыбкой в голосе. А еще хлеба и сыра. Он не обманул. В мешке нашлось все это и еще несколько помидоров. А теперь возьми мой кинжал и нарежь нам бутерброды.